Две приятельницы. В то самое время, когда господин Дебезмо показывал Рамису узников Бастилии, у дверей дома госпожи Дебельье расправилась карета, и из неё вышла молодая женщина вся в шелках. Когда о приезде госпожи Ванэль доложили хозяйки дома, она была погружена в чтение какого-то письма, которое торопливо спрятала и побежала навстречу гостье.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 От чего же у тебя такое нежное сердце? И давит и разрадила госпожа Ванель. Давит у тебя тоже нежное сердце. А я, однако, не нахожу, чтобы сердечные печали совсем убили тебя. В этих словах слышался явный намёк на разрыв Маргариты с господином ФК, а также довольно прозрачный упрёк в легкомыслии. Они окончательно вывели Маргариту из себя, и она воскричала. — Ну, так я скажу тебе. Говорят, что ты влюблена, Лиза. При этом она не сводила глаз с госпожи Дебельяр, которая невольно вспыхнула. — Несчастные женщины. Всякий старается клеветать их, — заметила Маркиза после минутного молчания. — Нет.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 чем Данаи, хотя у неё была башня из бронзы. "Ты очень остроумна, Маргарита", договорила трепеща госпожа де Билльяр. "Ах, ты всегда льстила мне, Ализа. Словом, ты славёшь неприклонной и недоступной. Видишь, на тебя нисколько не привещут. О чём ж ты задумалась?"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 Солнечный, мой возлюбленный, тот калот ты мне приписываешь. Ах, извини, пожалуйста. Я твой друг не приписываю тебе никого. Допустим, ну тогда вроде Хорошо, я скажу тебе это имя. Только не пугайся, он человек очень влиятельный. Дальше. И словно Приговорённая в ожидании казни маркиза до боли сжала руки, так что её холёные ногти внзились в ладони. Это очень богатый человек, продолжала Маргарита. Может быть, самый богатый. Словом его зовут маркиза даже зажмурив глаза Герц Бкингем.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 силовливо протягивая ножку к ложечку бумаги, валявшемуся на ковре. Маркиза вздрогнула. Это был конверт того письма, которое она читала перед приездом подруги. На нём была печать с гербом суперинтенданта. Госпожа де Бьерьер подвинулась на диване и незаметно закрыла конверт пышными складками своего широкого шёлкового платья.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 Асен Манж, Асен Манж вырвался у госпожи де Билиер, и взгляды обеих женщин скрестились подобно двум шпагам в начале дуэли. Хм, ты такая гордая, сказала с приблизительной улыбкой маркиза. Я такая гордая, ответил госпожа Варель. Такова моя натура. Я не прощаюсь обдением, не переношу измены, когда я бросаю, а он плачет, я могу полюбить опять. Но когда меня бросают и смеются, я готова сойти с ума от любви. Госпожа де Билиер невольно привстала на диване. Она ревнует, мелькнуло в голове Маргариты. Значит, проговорила маркиза, ты безумно любишь.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 С ужасом воскликнула маркиза: "4 миллиона, чётное число". Ходлая женщина, перечитала про себя госпожа де Бельйор, измученная этой жестокой радостью, однако она собралась с духом и ответила: "Я думаю, что господину Фоку найдётся 4 миллиона". Если у него есть 4 миллиона, которые король просит сегодня,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 "О, лицемерка", прошептала она, скрежеща зубами. "Конечно, она ждала письмо от Фуке, когда я приехала, и в свой очередь выбежила в ванной из комнаты. А в это время маркиза, ощутившись в безопасности за дверью, почувствовала, что силы окончательно изменяют ей. С минут она стояла, побледнев и окаменев как статуя, потом Подобно статуе, которую колеблют ураган, она покачнулась и упала без чувств на ковёр.